Подъем переворотом Заводные игрушки делались из раскрашенной жести. Две половинки, два отштампованных профиля соединялись с загибающимися лапками, внутрь помещался пружинный моторчик, ключ для завода которого, конечно, быстро терялся. Но пока он оставался зажатым в потном кулаке, игрушка двигалась, ехал пригнувшийся к рулю мотоциклист, профили которого были прорисованы во всех подробностях, а фаса по технологии изготовления не было вовсе. Полз танк, из орудия которого вылетало как бы пламя выстрела, на самом деле внутри бронетехники было нечто вроде зажигалки с чиркающим при движении кремнем, от которого летели искры. Катилась на настоящих резиновых шинах красная пожарная машина с лестницей из блестящих алюминиевых уголков, выдвигалась лестница, как настоящее превращение барабана, на который накручивался трос, то есть тонкий витой шнурок. Из всей этой техники мне больше всего нравилось, видимо, как будущему неисправимому гуманитарию, устройство антропоморфное — жестяной гимнаст на проволочном турнике. Атлет был сделан из двух половинок по тому же принципу, что все заводные игрушки — но моторчик вращал его совершенно необъяснимым и не имевшим аналогов в игрушечных устройствах образом. Жестяные руки поворачивались вокруг тонкой перекладины, а тело на шарнирах как бы отставало, в результате чего спортсмен, совершенно так же как настоящий, на некоторое время застывал над турником, а потом рушился вперед, вытягивался и повисал в нижней точке. Кто-то из отцовых сослуживцев заинтересовался железным гимнастом и долго рассматривал его движение с кривой усмешкой неловкости, какая обычно появляется на лице взрослого, занятого детским делом. Потом он произнес с уверенностью «подъем переворотом». Впоследствии у меня возникли сомнения в точности, но тогда я был уверен, что упражнение называется именно так. Прошли, как водится, годы. Я стоял в казарме учебки дивизионной школы сержантов. Надо мной, в недосягаемой высоте, перечеркивала жизнь и грозила внеочередными нарядами пятисантиметровая стальная труба турника. Подтянуться на ней, подталкиваемый боевыми товарищами, я кое-как мог, раз семь при нормативе одиннадцать, но закинуть ноги Качнуться и воздвигнуться над трубой вертикально — никак. Я топтался внизу и с каждой минутой терял надежду. Вдруг салаги, почти все предчувствовавшие свою муку, тогда как раз призывали академиков, только что защитивших дипломы вузов, в которых отменили военные кафедры, вдруг эти слабосильные воины расступились. И к турнику вышел капитан Б., начальник учебки. На нем была шерстяная полевая форма, туго перетянутая портупеей, а нам разрешалось на физподготовку выходить без ремней. Воротник его гимнастерки был наглухо застегнут, а нам разрешалось на физподготовке пыхтеть, расстегнувших хоть до пупа. Капитан Б. подпрыгнул точнее, без всякого видимого усилия, взлетел над полом и зафиксировался, обхватив трубу одной правой рукой. На ней он подтянулся двадцать раз. Потом он перехватил трубу левой и сделал еще двадцать подтягиваний. Сияющие его сапоги при этом не болтались и не дрыгали, как дрыгали сапоги даже наших чемпионов, а были твердо соединены, как по приказу «Смирная». После подтягиваний без паузы капитан Б качнулся два раза, крутнулся и поднялся над перекладиной турника на прямых руках. При этом он едва не коснулся потолка казармы аккуратной стрижкой, причёсанный волосок к волоску. Подъем, переворотом, сказал капитан сверху. Курсант Кабаков, повторить. Возможно, я вспомнил железного гимнаста. Но, может быть, сработала моя собственная пружина. Как бы то ни было, кряхтя и извиваясь, с пятого раза я повторил. Капитан Б., дай ему бог прежнего здоровья, если жив, дождался моего триумфа и, только увидев его, ушел. В конце концов, и он не был профессиональным гимнастом. Просто крепкий мужик, прошедший все, что было положено пройти В советской армии а я и вообще был очкариком ботаником как тогда еще не говорили но в сущности каждый из нас когда припрет становится железным